Глава третья Несмотря на сутулость, Джейкоб Кьюлик был очень высок и, казалось, постоянно что-то вынюхивал, сильно вытягивая шею. Костюм был ему великоватый и свисал с худощавого тела крупными складками. Воротничок, рубашки и галстук неплотно прилегали к шее. Он встал, когда дочь ввела Бишепа в небольшую комнату, служившую ему рабочим кабинетом в институте, здание которого затерялось в той части уимпол стрит где были сосредоточены медицинские и финансовые учреждения. «Спасибо, что приехали, мистер Бишеп, сказал он, протягивая руку. Бишоп был удивлен твердостью его пожатия. Чей-то приглушенный голос, он догадался, что это был голос Джессики, доносился из портативного магнитофона, стоявшего на низком кофейном столике возле кресла Кьюлика. Старик наклонился и выключил магнитофон, причем нашел нужную кнопку сразу, без нащупывания. «Каждый вечер Джессика в течение часа делает для меня записи», — объяснил Кьюлик, глядя Бишепу прямо в глаза, словно изучая его. Трудно было поверить, что он незрячий. «Информация о последних исследованиях, деловая корреспонденция. В общем, все текущие вопросы, которым я не успеваю уделить внимания. Джессика бескорыстно делится со мной своим зрением». Он улыбнулся дочери, инстинктивно чувствуя, где она находится. «Прошу садиться, мистер Бишоп», — сказала Джессика, показывая на свободное кресло у кофейного столика напротив кресла Кьюлика. «Не хотите ли кофе? Или чаю?» Он отрицательно покачал головой. «Нет, спасибо». Усаживаясь, он мельком осмотрел комнату, едва ли не каждый дюйм стеного пространства, который занимали книги. В том, что такой человек, как Юлик, окружил себя книгами, ставшими недоступными из-за его физического недостатка, заключалась некая горькая ирония. Как будто читая его мысли, Кьюлик широко взмахнул рукой, обводя уставленные книгами стены. «Я знаю каждый том в этой комнате, мистер Бишоп, и даже его место на полке». Масонская, герметическая и розенкрейцеровская символическая философия в среднем шкафу справа, третья полка сверху, седьмая или восьмая по счету. Золотая ветвь, последний шкаф у двери, верхняя полка где-то в середине. Мне дорога здесь каждая книга. И каждая многократно снималась с полки до того, как я ослеп. Похоже на то, что с утратой зрения сознание легче обращается внутрь самого себя, чтобы более тщательно исследовать резервы памяти. всякая потеря вознаграждается». «Ваша слепота, как видно, не сказалась на вашей работоспособности», – заметил Бишоп. Кюлик издал короткий смешок. «Боюсь, что помеха все-таки немалая. Старые теории исчезают, возникает масса новых идей, и держать меня в курсе всех этих перемен приходится Джессике и нашему маленькому магнитофону. Да и ноги у меня уже не те, моя верная трость служит мне не только по поводырем, но и костылем». Он ласково, словно это было домашнее животное, похлопал свою трость. «По настоянию дочери я вынужден был сократить количество лекционных поездок. Она предпочитает, чтобы я находился там, где ей легче за мной присматривать». К Юлику коризненно улыбнулся дочери, и Биша почувствовал, как они близки. Девушка устроилась на стуле с высокой спинкой у окна, с таким видом, будто ее задачей было наблюдать, чтобы беседа состоялась. «Если бы я разрешила...» «Отец работал бы по двадцать часа в сутки», — сказала она, — «а в оставшиеся два часа обсуждал бы предстоящие на следующий день дела». Кьюлик фыркнул. «Пожалуй, она права. Однако, мистер Бишоп, обратимся к нашему вопросу». Он подался вперед, отчего стал выглядеть еще более сутулым. Глубокие морщины, прорезавшие лоб, выдавали его беспокойство. Поймав устремлённый на себя взгляд, Бишоп, спохватившись, снова был вынужден вспомнить, что Кьюлик слеп. «Джессика, вероятно, показывала вам сообщение о том, что произошло прошлой ночью на Уиллоу-Роуд». Бишоп кивнул, но тут же понял, где опять допустил оплошность. Ответил вслух. «Да. А утренние газеты? Вы их просмотрели?» «Просмотрел. Человек, стрелявший в мальчиков и их отца, отказывается с кем-либо разговаривать». Девочка, родители которой погибли при пожаре, впрочем, мужчина оказался не отцом девочки, а приятелем ее матери, все еще пребывает в состоянии шока. Женщина, зарезавшая своего любовника, совершила самоубийство, поэтому можно только предположить, что мотивом послужила ревность или какая-то размолвка между ними. «О, да, мотивы», – произнес Кьюлик. «Похоже, полиция еще не установила мотивы этих происшествий или преступлений». Но они не могут быть одинаковыми для всех. Не забывайте, мать девочки и ее приятель погибли. Девочке просто повезло, что она осталась в живых. а поджоге вообще ничего не говорится». Кьюлик некоторое время молчал. «Вам не кажется странным совпадение, что все эти экстраординарные события произошли в одну ночь на одной улице?» «Разумеется. Было бы уже странно, Если бы на одной улице произошло два убийства в течение, по крайней мере, нескольких лет, не говоря уж об одной ночи. Но каким образом они могут быть связаны? Согласен. На первый взгляд, ничего общего, кроме времени и места между ними, нет. И, конечно, того обстоятельства, что несколько месяцев назад, именно здесь, на этой же улице, произошло групповое самоубийство. Почему вас просили обследовать, Бичвуд? Неожиданность вопроса ошеломила Бишепа. «Мистер Кьюлик, а вам не кажется, что вы сначала должны объяснить, почему вас так интересуют события на Уиллоу-Роуд?» Кьюлик обезоруживающе улыбнулся. «Вы совершенно правы. Мне не следовало забрасывать вас вопросами, ничего предварительно не объяснив. Уверяю вас, у меня есть основания считать нынешние происшествия на Уиллоу-Роуд и самоубийство девятимесячной давности взаимосвязанными. Вам известно имя Бориса Прижляка». Прижляк? Да, это один из тех, кто покончил с собой в Бичводе. Помнится, он был ученым. Ученым и предпринимателем. В нем странно сочетались эти два качества. При жизни им владели две страсти – делать деньги и изучать энергию. И в каждой области он проявил себя как знаток. Он был новатором, мистер Бишеп, и умел превращать свои научные достижения в звонкую монету. Поистине редкий человек». Кьюлик задумался, и на его губах появилась странная жесткая улыбка, будто человек, о котором шла речь, предстал перед его мысленным взором, и это воспоминание было не из приятных. «Мы познакомились в Англии в 1946 году, как раз накануне установления у нас на родине в Польше коммунистического режима. Мы были беженцами, и оба понимали, какая участь ожидает нашу истерзанную страну. Но даже тогда я не мог сказать, что этот человек был моим другом. Он пожал плечами. Но мы были соотечественниками, оказавшимися на чужбине. Наши отношения были вынужденными. Бишоп с трудом выдерживал неподвижный взгляд и незрячий глаз Кьюлика. Эти глаза его слегка нервировали. Он взглянул на девушку, и она ободряюще улыбнулась. Другой причиной нашего сближения явился интерес к оккультизму. Прижляк. «Ученый интересовался оккультизмом?» «Как я уже сказал, мистер Бишоп, это был весьма необычный человек. Несколько лет мы были друзьями, хотя, пожалуй, лучше называть нас просто знакомыми. А затем наши пути разошлись, поскольку наши представления о некоторых вещах во многом не совпадали. Прожив какое-то время в Англии, я женился на матери Джессики, ныне покойной». И в конце концов уехал в Соединенные Штаты, где примкнул к философскому научному обществу, которое возглавлял Менли Мэнли Холл. О приезде я довольно долго ничего не слышал, пока не вернулся 10 лет назад в Англию. Он нанес мне визит вместе с господином по имени Киркхолп и предложил вступить в их организацию. Боюсь, что я не только не одобрил направление их изысканий, но и дал понять, что не испытываю к ним никакой симпатии. «Вы сказали, что его спутника звали Киркхоуп. Не Доминик ли Киркхоуп?» Кьюли кивнул. «Да, мистер Бишоп. Это тот самый человек, который использовал бичво для своих оккультных опытов. Вы знали, что в этот дом я отправился косвенным образом из-за господина Киркхоупа?» «Я об этом догадывался. Вас наняли его родственники?» «Нет. Это было предпринято исключительно по просьбе агентов по продаже недвижимости. По-видимому...» Киркхоупы очень давно владели Бичвудом, но никогда им не пользовались. Наряду с прочей недвижимостью они сдавали в аренду и этот дом. Примерно в 30-х годах-то начала происходить какая-то чертовщина. Агентам было строго наказано ничего не разглашать, и в ней был замешан Доминик Киркхоуп. Дело приняло настолько серьезный оборот, что Кирхоупы, то есть родители Доминика, заставили этих нанимателей съехать. Время от времени в доме появлялись новые жильцы, но никто не задерживался надолго. Все жаловались на то, что там происходит что-то неладное. Естественно, что постепенно Бичвуд приобрел репутацию дома с привидениями и стал пустовать. Из-за того, что с ним было связано имя Доминика Кирхоупа, он в конце концов превратился для всей семьи в какое-то пугало, порочащее их добрую репутацию. Долгое время дом стоял заброшенным, пока ровно год назад Кирхоупы не решили избавиться от него навсегда. Он был модернизирован, приведен в порядок и приобрел вполне респектабельный вид. Но продать его все же не удавалось. Слухи о какой-то странной атмосфере, царящей там, не прекращались. И думаю, что к решению пригласить парапсихолога их подтолкнуло крайнее отчаяние. Вот почему я и оказался в Бичвуде. К Юлике и его дочь молчали, ожидая, что Бишоп продолжит свой рассказ. И вдруг оба почувствовали, что он к этому не расположен. «Простите», — сказал Кюлик. — «я понимаю, что эти воспоминания неприятны». «Неприятны? Господи, видели бы вы, что они сотворили друг с другом в этом доме! Из уверства. «Вероятно, нам не следовало просить мистера Бишепа вспоминать это страшное событие, отец», — тихо сказала Джессика. «Мы должны! Это очень важно!» — жесткость в голосе старика удивила Бишепа. Простите, мистер Бишоп, но мне крайне необходимо знать, что вы там обнаружили. Мертвые тела. Вот и все, что я там обнаружил. Растерзанные, скромсанные, расчлененные. То, что все они сделали, не поддается описанию. Да, но что там было еще? Что вы чувствовали? Меня зверски мутило. А вы что подумали, черт возьми? Нет, я имел в виду не ваше состояние, «Что вы чувствовали в доме? Было ли там что-нибудь еще, мистер Бишоп?» Бишоп уже открыл было рот, чтобы что-то добавить, но внезапно как-то обмяк и тяжело откинулся на спинку кресла. Джессика вскочила и подбежала к нему. Не понимая, что произошло, старик удивленно подался вперед. «Что с вами?» Озабоченно глядя на Бишопа, Джессика тронула его за плечо. Он посмотрел на девушку ничего не выражающим взглядом, Это продолжалось несколько секунд, но постепенно он пришел в себя. «Простите. Я пытался мысленно вернуться в тот день, но мое сознание, кажется, просто не срабатывает. Я не могу даже вспомнить, как я оттуда выбрался». «Вас нашли во дворе за домом», – напомнил Кьюлик. «Вы лежали без чувств около своей машины. Местные жители вызвали полицию, но когда полицейские прибыли, вы были не в состоянии говорить и не сводили взгляда с Бичвуда». Так записано в протоколе. Сначала они подумали, что вы тоже в этом замешаны, но ваши показания подтвердили агенты по недвижимости. Неужели вы совсем ничего не помните? Единственное, что я знаю, это то, что еле унес оттуда ноги. силы надавил пальцами на глазницы, будто хотел выжать из них воспоминания. На протяжении последних месяцев я много раз пытался восстановить в памяти эти события, но у меня ничего не получалось. Одни изуродованные трупы и ничего более. Не помню даже, как я оттуда выбрался. Он глубоко вздохнул, и его лицо приобрело более спокойное выражение. Кьюлик был разочарован. «Теперь-то вы можете сказать, почему вас так все это интересует?» спросил Бишоп. «Если не считать того, что в этом деле замешан Прижляк, не понимаю, почему она вас так занимает?» «Не уверен, что смогу точно это сформулировать». Кьюлик встал И удивил Биша по тем, что подошел к окну и начал смотреть на улицу, будто мог там что-нибудь разглядеть. Затем повернул голову гостю и улыбнулся. «Вам, вероятно, кажется, что для слепого я веду себя довольно своеобразно. Видите ли, прямоугольник окна светится. Это единственное, что различают мои глаза. Боюсь, он притягивает меня не меньше, чем пламя притягивает Машкару. Отец, мы действительно обязаны дать какое-то объяснение». напомнила Джессика. «Да, конечно. Но что я в сущности могу поведать нашему другу? Разделит ли он мои опасения? Поймет или только посмеется?» «Я бы предпочел, чтобы выбор остался за мной», твердо ответил Бишоп. «Отлично». Кьюлик повернулся и стал лицом к Бишопу. «Я упомянул о том, что Прижляк хотел, чтобы я вступил в его организацию, но я не был согласен с направлением его исследований». я даже пытался отговорить его и Кирхоупа от продолжения их сомнительных опытов. Зная о моей убежденности в существовании особой духовной связи между отдельным человеком и коллективным сознанием, они решили, что я захочу принять участие в их весьма специфической работе. Но чем же они занимались? Во что верили? В зло, мистер Бишоп. Они верили в зло, как в самостоятельную силу. В силу, единственным источником которой является «человек».